Глава двадцать девятая Только свернувшись калачиком на сене, я задумалась. А что, собственно, произошло? Чего я так взбеленилась? Тейрон никогда не скрывал от меня правды, не врал, что хотел побыстрее избавиться от кабалы, в которую его вовлек мой дед. Какие могут быть претензии? В любви он мне не клялся, жениться не обещал. Жизнь спас по собственному почину. Но поцеловал, не устраивать же из-за этого истерик. И вообще думать надо о том, как мы теперь вернемся в Торвальд, где на нас объявлена охота. Это все из-за передряг последних дней, решила я, убеждая в этом саму себя. Вот завтра найду Хильду, упрошу дать демону свободу и конец нашему деловому сотрудничеству. Я уставилась на мерцающие отростки, торчащие стены, их огни завораживали. Понемногу веки мои тяжелели. и, уставшая физически и эмоционально, нырнула в темную негу сна. «Риан!» — затормошила меня марно. «За нами пришел Роско». Я выбралась из вороха сухой травы, снимая с волос солому, отряхнула одежду и поспешила вниз. Все были уже на первом этаже. Ингвар отчаянно зевал, и не мудрено. Рассвет едва-едва проник под полок леса. Тьма еще гнездилась под деревьями и кустами. Тейрон стоял, мрачнее тучи, и не смотрел в мою сторону. «Куда ты нас поведешь? обратилась я к волку. «Клаувейе», — ответил Роско с нетерпением, поглядывая на дверь. «Но сначала стоит подкрепиться. Идем, костры уже горят». Услышав про еду, мы взбодрились и поспешили к выходу. Вчерашняя похлебка давно покинула желудок, И тот требовал новую порцию. На поляне сидели все те же, только вот самой госпожи Ярнвида не было. А где Хильда? спросила я Роско, который принял антропоморфную форму и сел рядышком, уминая ароматное варево. В ответ он пожал плечами. Где угодно, это же госпожа, поможешь мне отыскать ее? Зачем? Просто позови. А так можно, удивилась я. И летящий комар, и мелькнувшая мысль. все ведомо Хильде. «Ха, удобно!» — хмыкнула я. Роско рассмеялся. «Ну-ну, попробуй!» Я промакнула куском лепешки остатки похлёбки, отдала тарелку одному из турсов и отошла в сторонку, села под дерево и прикрыла глаза. «Хильда! Хильда, прием, У меня очень важное дело!» Не знаю, сколько так просидела, в меня внезапно ткнулся мокрый нос Роско. «Чего расселась? Госпожа ждет. «Где?» — подскочила я на ноги. Она ничего мне не отвечала. Волк посмотрел на меня, как наполоумно. «А ты думала, она лично явится или карету тебе пришлет? Ее голос, дуновение ветра и шепот листвы. «Да вы здесь все поэты!» — улыбнулась я волку. Так хотелось потрепать его по загривку, но боялась обидеть Сим жестом и Тина. Терен и Ингвар подошли к нам. «Вы остаетесь здесь», — бросил, скрываясь за деревьями Роско. Я поспешила за волком, махнув на бегу друзьям рукой. Шли мы долго, по каким-то запутанным тропкам. «Здесь, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей», — декламировала я чуть исправленный вариант Александра Сергеевича. Хорошие стихи, остановился волк, прислушиваясь. Сама придумала: Нет, великий поэт моего мира написал. Писатели и поэты всегда удивляли меня, будто само мироздание приоткрывает им свою завесу. Иногда они говорят нам о событиях, которые случились, или которым еще предстоит случиться за много миров от них, где-то на краю Вселенной. Ты читаешь книги, которые раз и Тины поражали меня. «Думала, мы только можем по лесу бегать, словно дикари?» «Уж и не знаю, что о вас думать. Такие вы... неординарные!» Волк раскрыл пасть, засмеявшись, а потом остановился. «Неведомая дорожка подошла к концу», — мотнул он мордой. «Дальше пойдешь одна. Хильда ждет тебя». Я кивнула роско и потопала по узкой тропинке, что вела меня среди роскошной растительности. Дорожка немного попетляла по лесу, и я вышла к огромному скалистому отрогу. Странно не заметила, как мы подошли к горам. Впрочем, в Ярнведе я скоро перестану удивляться чему-либо. Передо мной возвышались железные двери, скрывавшие проход в пещеру. Одна створка была приоткрыта. Ступила внутрь и замерла на пороге. «Куда там хозяйки Медной горы?» Тут все своды каменного жилища были усыпаны изумрудами, рубинами, топазами, хризолитами и еще десятками разновидностей драгоценных камней. Вместе они сливались в узор неизвестным мне галактики. Я прошла на середину просторного пустого зала, своды которого подпирали ониксовые колонны, не нарушая рисунка мерцающего наверху. Казалось, камни слегка светились изнутри, мерцая и переливаясь. Вниз скользили тонкие копья-лучики, пронизывая царивший кругом мрак. «Рианон!» Голос рассыпался многотысячным эхо, отражаясь от сводов. Я вздрогнула, подпрыгнув, наверное, метра на три вверх от неожиданности. Звонкими жемчужинами заметался по залу хохот Хильды. «Не пугайся, дитя, иди ко мне!» «Это куда?» Огляделась, высматривая какой-нибудь проход. «Сюда!» — голос прозвучал за спиной, хотя могу поклясться, в пещере было пусто. Обернувшись, увидела госпожу Ярнвида и едва узнала. Передо мной стояла высокая женщина, не уступающая в росте турсом-великанам. Она была облачена в просторное платье, волнами не спадающее на землю. При каждом шаге оно переливалось тысячами самоцветов, которыми было расшито. На голове Хильда красовалась диадема. У этой женщины была молочной белизны кожа, черные как то глаза и алые губы, невольно навевающие мысли о вампирах. Если бы не голос, не признать мать волков. «Ступай за мной», — слегка качнула она головой. «Покажу тебе моё пристанище». За последней колонной открылся проход. Соседняя пещера была чуть поменьше, и разительно отличалась от первого зала. Повсюду лежали шкуры неведомых зверей. Полосатые, белые, черные, рыжие, пятнистые. На полу, мебели, многочисленных сундуках. Я подошла к креслу с высокой спинкой из странного дерева, слегка желтоватого. Прикоснулась к шершавой поверхности и тут же отшатнулась. Это были кости, настоящие. Хильда тихо рассмеялась позади. «Не бойся, эти звери давно почили». У «Удобно?» — спросила я, облизав пересохшие губы. «Вполне», — кивнула хозяйка. «Нравится тебе ярн вид?» — перешла она сразу же к другой теме. «Очень, только все здесь будто понарошку», — Хильда расхохоталась. «А ты думаешь, в вашем мире все реально?» Из-за того, что имеет статичную форму, ее можно потрогать, понюхать, попробовать? Попав сюда, я уже и не знаю, что реально, а что нет. Кажется, до конца своих дней буду сомневаться во всем. То ли оно на самом деле чем видится. Значит, я достигла своей цели, усмехнулась Хильда. Откуда ты знаешь про землю? задала я, давно мучивший меня вопрос. Потому что и сама оттуда! Госпожа Ярнвида опустилась в кресло, указав мне на соседнее. Я не трепета села на старые кости, из которых была сделана мебель. «Как давно ты здесь?» — спросила хозяйку. «Когда-то...» — глаза Хильды смотрели будто сквозь стену, в те дали, что ведомы только ей. «Я упала в шахту лифта». Шла из офиса скип и бумаг, которые надо было срочно подготовить для отчета, и не заметила, как двери открылись, а сам лифт застрял этажом выше. Минутный ужас, падение, и я очнулась на берегу моря. Прибой вышвырнул меня на песок, измочаленную, точно губка. Наглоталась соленой воды, желудок сводила от спазмов. Сознание мутилось, и рассудок отказывался верить в реальность. Я попала сюда, когда деревья, которые ты видишь, не достигли еще и макушки самого низкорослого Турса. Тебя перенесло в пространстве и времени. «Как и тебя», — усмехнулась Хильда. «Но как ты стала госпожой Ярнвида?» Глаза матери волков потемнели, хотя казалось дальше некуда. Сейчас из них на меня смотрела бездна, сотканная из первозданного мрака. Меня ломали снова и снова, пока я не поняла, что все можно подчинить одному только разуму и твердой воле. Звучит как-то сказочно. Поерзало на костяном кресле. Оно нагрелось от моего тепла. Ощущение, будто тебя обнимает мертвец. Вот такой парадокс. Самые обыденные вещи для нас кажутся невозможными. Рианон. Хильда наклонилась вперед. «Знаешь, в чем сила Итинов? «В Ярнвиде сильный магический источник?» «Не только», — поморщилась хозяйка. «Они не привязаны к заклинаниям, не пользуются этой смешной и нелепой помощью. Все равно, что бегуну брать для подспорья костыли. Сила магии в нас самих, в наших мыслях правильно сформулированных. Я научила этому жителей Железного леса, Правда, сама не сразу усвоила эту простую истину. Потому они и служат мне. Я помогла им обрести способность к метаморфизму. Оставайся с нами. Дам тебе любое обличье. Хочешь, ты сможешь летать и творить те вещи, о которых прежде не могла и мечтать. Нет, покачала головой. Магия — великая сила, которая мне по душе, что тут скрывать. Но став крылатый, рогатой или какой там еще, это буду уже не я. Хильда поднялась, подошла к одному из сундуков, скинула покрывавшую его шкуру и, порывшись, вытащила небольшой кулон, похожий на нежный цветок, длинные и узкие листья которого сплетались в причудливый узор вокруг молочно-белого едва раскрытого бутона. К нам приходило много путников, и каждый со своей просьбой. «Все больше о силе», — поморщилась мать волков. «И ты одна из тех немногих, кто попросил не за себя или своего близкого, а за судьбу незнакомых людей, за судьбу целой страны». «Держи», — протянула она мне прелестную вещицу. «У тебя много явных врагов, но хватает и тайных, и станет еще больше. От них кулон тебя убережет». «А если я предложу твоим друзьям остаться в Железном лесу?» Неожиданно сменила тему Хильда. «Их выбор. Не могу я им приказывать или давить на жалость. Без них мне придется очень туго. Но каждый должен решать сам, где и с кем ему быть. А это опять очередная проверка?» «А что наша жизнь как не проверка на прочность?» Рассмеялась госпожа Ярнвида. «Поспеши, прекрасная Рианон!» И помни, тебе не нужны костыли. Сила разума, если хочешь продуманного намерения, точного, как скальпель хирурга. Говори свою просьбу, с которой пришла сюда. Расторгни наш договор с Тейроном, пожалуйста. Он давно свободен, — улыбнулась Хильда. Как только ступил под свод Железного леса, такова природа Ярнвида, она не терпит насилия. «Демон знает об этом?» Поднялась я с места. «С первой секунды», — кивнула хозяйка. «Тебе пора. Прощай. Получишь всю помощь, которая понадобится. Ты, как и я, потомок первых этинов, наша кровь ведет нас в Ярнвид, где бы мы ни были рождены». «Откуда тебе это известно?» Замерла, сжимая в ладони кулон. Госпожа Ярнвида подвела меня к стене, Провела по ней пальцами, и та превратилась в зеркало. Взгляни в свои глаза. Замерла, невольно любуясь отражением. Там была будто и не я. Невысокая девушка с хрупкой фигурой, в которой читалась внутренняя сила такая, что заставляет людей обходить кого-то стороной. Инстинктивно. Тёмные волосы отливали медью, загар стал бронзовым. И глаза... В зрачках, если приглядеться, виднелись далёкие звёзды, будто кусочек космоса поселился там навсегда. «Ты узнаешь кровь и Рианон?» «Кто мой предок? Или это неизвестно?» «Ну почему же?» — улыбнулась Хильда. «Ангиборда, трижды убитая и трижды воскресшая, в тебе ее сила. Она мертва? Кто знает?» Пожала плечами Хильда. «Древняя, как этот мир, и вечно юная она давно скрылась от мира. Может и объявится еще когда-нибудь». Госпожа Ернвида направилась к выходу из пещеры, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней, хотя вопросов было еще миллион. Мы вышли в большой зал. «Это мозаика», — указала я на потолок. «Карта вашей галактики?» «Верно. Только не одной, а всех миров. Нити их переплетены здесь, в ярном виде». Хильда за каких-то три шага пересекла зал, и мне пришлось бежать за ней. «Вступай», — она распахнула створку. «Вам следует поспешить, выбор сделан. Мы еще увидимся». Я вышла на поляну перед пещерой. «Нет в мирах ничего невозможного, Рианон». Дверь захлопнулась и исчезла. Передо мной была лишь скала, вздымавшая вверх в облака свою вершину.